Раздел пятый Я говорил, что меня не тревожит, когда люди изучают мое резюме, и это правда, за одним исключением. Когда в него смотрят собратья по академическому цеху, они качают головами, увидев, что я преподаю в том же заведении, в котором учился студентом. Это всегда считается подозрительным. Хотя я люблю веб-тест университета Торонто, где вас просят определить, кто изображен на фотографии, бомж или профессор. От нас искатели академической карьеры ожидают скорее схожести с самцами шимпанзе. Когда мы достигаем зрелости и начинаем демонстрировать вспыльчивость и упрямство, мы должны покинуть родное стадо и никогда в него не возвращаться. С возвращением Коттер, довольно-таки поганый сценарий для школьного учителя, для университетского преподавателя это несмываемая печать. С возвращением Коттер, американский сериал конца 70-х о том, как школьный учитель приходит работать в школу, в которой учился сам. Но моя академическая карьера от бакалавриата до пожизненного контракта проходила здесь, в университете Манитобы. Я вернулся из Атланты вчера вечерним рейсом. Когда меня спрашивают, почему, я обычно привожу несколько причин. Нежное чувство к жутким холодам, шучу я, или неприходящая любовь к комарам. Настоящей же причиной был Менна Воркентин. Когда я поступил в университет Манитобы в 99-м, Менна вел тот же самый вводный курс психологии, который сейчас веду я. Тогда мне было 18, а Менна – 55. Сейчас ему 74, у него звание эмерита что означает, что он на пенсии. Однако, в отличие от тех задниц в прямом и переносном смысле, которым указали на дверь, ему всегда рады на факультете, и он, хотя и получает лишь пенсию, а не зарплату, все еще имеет право вести исследования, быть научным руководителем у аспирантов и прочее. И все эти годы он был моим другом и наставником. Я потерял счет часам, проведенным в его или моем офисе за трепом обо всем или разговорами о работе и жизни. За годы, прошедшие с моего студенчества, изменился не только его возраст и профессиональный статус. Он потерял зрение. Хотя он болел диабетом, который довольно часто приводит к слепоте, диабет тут был ни при чем. Зрение он потерял в автомобильной аварии в 2001 году. Подушка безопасности не дала ему погибнуть, но ее удар разбил его любимые старинные очки и осколки вогнала в глазные яблоки. Я пару раз видел его без черных очков, которые он теперь носит. Его искусственные стеклянные глаза выглядят как настоящие, только не двигаются, лишь таращатся в одну точку из-под белесых бровей. Я нашел Менна сидящим в его кабинете с наушниками на голове, слушающим экранного чтеца. Его здоровенная собака, немецкая овчарка по имени Пакс, уютно свернулась у его ног. Задние и боковые стены его кабинета закрывали темно-коричневые стеллажи, но на них все располагалось либо на верхних полках, либо глубоко у самой стены, чтобы он не мог ничего случайно скинуть на пол. Я в своем кабинете складываю стопки распечаток и папок прямо на пол, у него же на полу не было ничего, обо что бы он мог споткнуться. В его кабинете было большое окно, выходящее не на улицу, а в коридор, и белые вертикальные жалюзи были закрыты, как я полагаю, из принципа. И если он не может видеть, что творится снаружи, то и оттуда внутрь заглядывать нечего. Однако сегодня день был жаркий, и дверь была открыта. Как только я вошел, Пакс вскочила и ткнулась мордой менно в бедро, предупреждая его, что кто-то пришел. Он снял наушники и развернулся, в его обсидианово-черных очках отразилось мое лицо. — Здравствуйте. — Мена, это Джим. — Падаван. Этим прозвищем он меня называл еще со студенческих лет. Как твоя поездка? — Падаван — ученик, избранный самим джедаем вселенной Звездных войн. Я уселся на стул, а Пакс снова устроилась у ног Мена. Прокурору практически удалось меня дискредитировать. — Ну, это его работа. — Её работа. — но да, ты прав. — Вот как. И она вытащила на свет кое-что из моего прошлого. Менно сидел в красноватом-коричневом кресле директорского типа. Он откинулся на спинку. Живот выпятился, как пляжный мяч. — Да? — Кое-что, чего я сам не помню. — Что именно? — Ты помнишь 2001-й? Конечно, ходил в кино, когда его в первый раз показывали. Не кино, сказал я. Год. А, он состроил гримасу, как я мог забыть. Ну, конечно. Жан Критиен тогда был премьером, да? А Джордж Буш-младший только-только стал президентом США, верно? Ну, да, верно. А какое было самое известное событие в 2001 году? Ну, 11 сентября, очевидно. Кроме этого, ничего не припоминаю, хоть убей. Но ты можешь. Что? Ты мог бы вспомнить и другие события, если бы немного подумал, верно? Вероятно. А я нет, сказал я. Что ты имеешь в виду? Прокурор озадачила меня статьей из Виннипик фрипресс о моем деде. Я утром сходил в университетскую библиотеку и взял микрофильм с этим номером. Я стал просматривать другие заголовки, но в памяти на них ничего не отзывалось, как и на заголовки первой полосы фрипресс за соседние дни. Так что я полез в интернет и нашел обложки Тайм и Маклинс за 2001 год. Я не смог узнать ни одной из публикаций до лета этого года. 2000-й, без проблем. Вторая половина 2001-го, да, всплывает в памяти. Но первые 6 месяцев 2001-го, пустота. Первое, что я мог вспомнить из этого года, день после Дня Канады. 1 июля в том году выпало на воскресенье, так что второе было выходным днем. Я помню, как обозлился за то, что пошел в понедельник за посылкой на почту и обнаружил ее закрытой на выходной. Я развел руками. Я потерял полгода жизни. Ты уверен? Насколько я могу судить, да. Помню, как был разочарован, когда Верховный суд США вынес решение по делу Буш против Гора. Но то был декабрь 2000-го. Я не помню собственной инаугурации Буша, хотя в тот день должны были быть протесты, ведь так? Ну, полагаю, да. А в июне того года умер Кэрол О'Коннор, сам Арчи Банкер. Ты же знаешь, как мне нравился все в семье. Популярный американский телесериал 1970-х. Я просто не мог пропустить эту новость, но каким-то образом пропустил. До сего дня я считал, что он все еще жив на пенсии и обосновался где-нибудь. И ты только что осознал существование этого разрыва? Ну, это ведь было 19 лет назад, верно? Как часто ты думаешь о событиях того далекого прошлого? Я помню 11 сентября. Я помню, что был здесь, в кампусе, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр. У меня тогда только начался третий курс. Но другие события такого далекого прошлого, насколько часто они всплывают в памяти? Грузное тело менно пошевелилось в кресле. И у тебя есть какие-то идеи насчет этих шести месяцев? Да, ответил я, но потом замолчал. Мы с Менна тогда уже были знакомы, но я ему не рассказывал об этом. — И? — протянул он, вопросительно наклоняясь, чтобы погладить Пакс. — Я сделал глубокий вдох. Когда мне было девятнадцать, я умер, вполне официально. Остановка сердца, остановка дыхания, полный комплект. Рука Менна застыла над головой собаки. — Правда? — Ну да. — А что случилось? — спросил он снова, откидываясь на спинку кресла. Я потащил свой стул поближе к столу. Я ездил домой в Калгари на рождественские каникулы. Моя сестра была в Европе, родители отправились в круиз, но я хотел увидаться с друзьями. Я, разумеется, помню канун Нового года. Да, весь мир отпраздновал смену тысячелетий годом раньше, 31 декабря 1999 года, но ты же меня знаешь. Я всегда стоял за настоящее начало 21-го века, который наступил 1 января 2001 года, не 2000-го. Потому что нулевого года не было, подсказал Менно. Именно. Так вот, я был на вечеринке в доме одного из школьных друзей, и ночью, где-то около двух часов ночи первого января 2001-го, когда я возвращался домой, на меня напал какой-то тип с ножом. Ночь была морозная и ясная, я помню звезды, Орион высоко над горизонтом, Бетельгейзе словно капля крови, Юпитер и Сатурн возле Плеяд. «Ты и звезды», — сказал он, улыбаясь. Я состою секретарем в Виннипекском центре канадского королевского астрономического общества. Конечно, но это ведь важно, понимаешь? Я делал то, что всегда делаю. Ночь морозная, я забыл варежки, так что руки засунул глубоко в карманы куртки. Шапку натянул на уши и шел себе, глядя на небо. Не перед собой, а вверх, отыскивая эклиптику. Планеты вдоль нее, надеясь заметить, как по небу проскакивает метеор. Понятное дело, я смотрел, нет ли машин перед тем, как перейти улицу, но это и все. Я не смотрел, что делается на другой стороне. О, я, вероятно, заметил, что там вроде была пара человек, но не обратил на них ни малейшего внимания. Значит, перешел я улицу по диагонали, потому что мне было нужно в том направлении. И когда я добрался до другой стороны, этот парень резко обернулся, и у него было такое сдавленное узкое лицо... И зубы заостренные и кривые, и глаза, глаза у него были дикие, выпученные так, что белки были видны со всех сторон. И он толкнул меня ладонью в грудь, зарычал, это было натурально животное рычание, и изо рта у него вырвались клубы пара и сказал, «Какого хрена тебе надо?» Я посмотрел на того второго и, господи, он был весь в крови. В желтом свете фонарей кровь казалась черной, но это точно была кровь по всей его нейлоновой куртке. Того парня пырнули ножом. Я вляпался в покупку наркотиков, которая плохо закончилась. Я выдавил из себя. Да я просто иду на электричку. Но без толков. Парень был психованный или обдолбанный, или то и другое вместе, и у него был нож. Второй воспользовался ситуацией, чтобы сделать ноги. Он, шатаясь, побежал на проезжую часть. Но он был тяжело ранен, и я теперь видел, что он стоял в луже собственной крови, и лужа эта начала замерзать. Однако парень с ножом смотрел на меня, а не на него, а потом кинулся. А я, это же я, уличный боец из меня, ровным счетом никакой. Я не знаю, как отклонить удар или что-то такое, но я почувствовал, как нож наискость входит в меня. И знал, просто знал, что он прошел между ребрами чуть в стороне от центральной линии грудной клетки. Мне не было больно пока, но нож вошел глубоко. А потом он проткнул мне сердце. Я знал, что произошло именно это. Он вытянул нож из меня и отступил на полшага назад, прочь от дороги. Схватился за грудь, почувствовал, как льется кровь. Она горячая, просто обжигающая по сравнению с холодным воздухом, но вытекает не толчками, не пульсирует. Она просто льется на тротуар. Я падаю назад и смотрю в небо, но здесь слишком ярко. Все тонет в свете фонарей, и я думаю... Черт возьми, я просто хотел увидеть звезды. А потом ничего. Никакой ерунды с туннелями, ярким светом, кроме света уличных фонарей. Ничего такого меня просто не стало. Мена решил сменить позу и наклонился вперед. На полпути он закрыл лицо руками со сцепленными пальцами. И не стал их отпускать. «И что потом?» – спросил он. «А потом я был мертв. Как долго?» Я пожал плечами. Никто не знает, но вряд ли слишком долго. Если слово «повезло» можно применить к подобной ситуации, то мне повезло. Я упал прямо под фонарем. Меня было прекрасно видно и было очень холодно. Студент-медик, возвращавшийся домой со своей вечеринки, наткнулся на меня, вызвал скорую, заткнул дырку в моем теле и делал мне непрямой массаж сердца, пока скорая не приехала. «Господи», — сказал Менна. — Ага. Но принимая во внимание время, когда это произошло, скорее всего, это и повлияло на мою память. Снова молчание. Затем. — У тебя, безусловно, было кислородное голодание. Наверняка мозг получил повреждения, которые на какое-то время заблокировали формирование долговременной памяти. А это все догадки, но должны же быть и другие свидетельства. Если в течение моих пропавших шести месяцев я не формировал новых воспоминаний, то у меня должны были быть огромные функциональные проблемы. Я тогда был в твоей группе. Ты помнишь, чтобы я вел себя как-то странно? Ну, это было очень давно. Разумеется, но я также был подопытным в одном твоем исследовательском проекте, правильно? Он нахмурился. В каком? Что-то связанное с микрофонами. «А, этот. Да, думаю, ты в нем участвовал. Он как-то по-крутому назывался. Ну да, проект Ясность. Точно. Так вот, я помогал тебе в нем до того, как меня пырнули, и я не знаю, в этом-то все и дело. Может быть, я участвовал в нем и после? Честное слово, не помню», — сказал Менно. Конечно, но ты не мог бы проверить свои записи, посмотреть, нет ли среди них чего-нибудь обо мне, относящегося к этому периоду. Мне нужно хоть что-нибудь, что подстегнуло бы мою память. Конечно, я посмотрю. Я должен был формировать долговременную память в течение моего, ну, моего темного периода, иначе как бы я мог функционировать? Наверное. А у меня тогда был семестровый курс по научной фантастике с января по апрель. Требовался обязательный курс английской словесности, и этот мне показался меньшим злом по сравнению с канадской литературой. Ха -ха. Так вот, я обнаружил, что список обязательного чтения для этого курса до сих пор есть в сети. По-видимому, мы все прочитали роман об инженере биомедики который находит научные доказательства существования у человека души. Но я не помню, чтобы когда-либо его читал. Я знаю, о чем он, лишь потому, что нашел его сегодня на Амазоне. Имеется в виду роман Сойера «Смертельный эксперимент» 1995. Ну, во времена моего студенчества не раз и не два бывало так, что книга из обязательного списка оставалась непрочитанной. Да, но я делал доклад по этой книге. Я нашел файл с докладом, он до сих пор валяется у меня на диске. А ты не мог, скажем, купить его, заказать на одном из тех сервисов? Я поднял руку, останавливая другие возможные предположения такого рода. Конечно, конечно, ты можешь объяснить каждый из этих примеров по отдельности, но все сразу, 6 месяцев внешне нормальной жизни, без формирования воспоминаний, этого не объяснить никак. — Хорошо, — сказал Менно, — но знаешь ли, Джим, если то, что не дает тебе вспомнить этот период, имеет не физическую, а психологическую природу, то что? — Если твое подсознание что-то подавляет, может быть, лучше просто смириться? — В конце концов, сейчас ты в полном порядке, ведь так? — Думаю, да. — Пропавшие воспоминания никак не влияют на работу и личную жизнь, да? — Не влияли, пока прокурор не разорвала меня в клочья. «Ну, просто имей в виду, что лекарство может быть хуже болезни». Пакс по-прежнему лежала у ног Менна, но ее глаза теперь были закрыты. «Иногда лучше не трогать спящую собаку». Пакс действительно выглядела довольной жизнью, но я, вставая, покачал головой. «Нет», — ответил я, — «я так не могу».